Глава двенадцатая. «Сдыхс! дых, дых, исх. Ай, ска! Прохрипел Скип, свернувшись калачиком на кушетке и сдавив голову руками. А за стеклом девять вопящих, сбиваемые электрическими разрядами, отбивались от них, как умели, то есть инстинктивными ментальными ударами. Причем в унисон чего их силы и длительность многократно возрастали. «Сдыхс! Дыхс! Дыхс!» Последние три разряда, и серия закончилась. -а -а -а -а. Простонал скип и замер, тяжело дыша. Мысли в голове ворочались, будто тяжелые камни. И главное было — уже пора применять лечилку, или он сможет выдержать еще одну серию. Разряды стимулировали твари сериями по 9-11 разрядов. Это было сделано для того, чтобы если он во время или сразу после очередной такой серии потеряет сознание, не успев применить лечилку, его можно было эвакуировать из блока и оказать медицинскую помощь. Ну да, он вернулся в соров. Спустя две недели после того, как врата перешли на следующий ранг, За это время его трапы успела зачистить Токио, Джакарту, Бангкок, поработать в Нигере и Перу, поубивать твари в бывших провинциях Параиба, Рарайма и Алагос, а еще заработать своему лидеру титул барона Дикерх. Почему в столице Великого Герцогства, городе Люксембурге, население которого, согласно пока еще кое-как действующей Википедии, составляло всего-то 136 тысяч человек, открылись врата, выяснили уже после этого неожиданного события, принесшего тихому уютному герцогству, расположенному в самом сердце Старой Европы, невиданные беды? Дело оказалось опять-таки в беженцах. В принципе, таковых по всему миру скитались неисчислимые количества, и что от них можно ждать, власти всех уровней отлично представляли. Поэтому учет их в масштабах планеты был налажен достаточно хорошо. Но с Люксембургом вышла промашка. Дело оказалось в том, что учет беженцев практически везде был налажен через оказание помощи. Таковых ставили на учет, выделяли места в общежитиях, пайки, одеяла, палатки — Им выделяли медицинское обеспечение, для их детей разворачивались дополнительные школы и детские сады. Так что где, кто и в каком количестве осел, учесть было довольно просто. Но тем, кто приехал в Люксембург, ничего этого не требовалось. Поскольку в одной из самых богатейших государств Европы, до сего момента никак не затронутые тварями, поехали в основной своей массе люди весьма обеспеченные. То есть вставать на учет и просить помощи, пособие и размещения 80% прибывших совершенно не требовалось, потому что они оказались владельцами весьма круглых счетов и сами решили все свои проблемы. А не слишком опытные власти Люксембурга по старой памяти лишь порадовались тому, что в экономику великого герцогства широким потоком влились очень щедрые инвестиции. Так что то, что число жителей Люксембурга и его ближайших окрестностей возросло почти в два раза и превысило сакральную цифру в 250 тысяч, выяснилось только в момент скачка уровня врат. Причем самым негативным способом — открытием тех самых врат в самом центре города, на площади Гийома II. Почему великий герцог Андрей обратился не к немцам или французам, являвшимся ближайшими соседями его государства, а решил напрямую выйти на трапу Скипа, было непонятно. Но к моменту обращения оказание помощи по запросу у траппы уже практически вышло на поток, позволяя ее составу и очень неплохо качаться, и еще более неплохо зарабатывать. Так что запрос приняли. После чего скип с Марана и порталом перешли в Великое Герцогство и, пятком смещений, допрыгали до открывшихся врат. Почему вдвоем? Пф. Одни врата в отдалении от остальных, то есть безопасности получить удар в спину. Да Марана и одна справилась бы, и справлялась бы следующие дни и шесть-семь. Пока бы сильно спать не захотелось. А уж вдвоем-то... Так что для них это был скорее этакий экскурсионный тур, но захотелось им посетить один из старинных европейских городов с богатой историей и красивой архитектурой, где слегка пройтись по магазинам. Марана вкус к шопингу почувствовала, а здесь на газ столько полуразоренных бутиков после твари осталось, заходи не хочу. Ну, пока милые твари увратные очки перерабатывает да и эти маленькие романтичные европейские кафешки. И что из того, что к моменту их прибытия половина города была разнесена тварями? А где вы сейчас найдете относительно крупные города в более приличном состоянии? то и оно. Впрочем, не исключено, что поначалу великий герцог все-таки обратился к соседям. Но у тех, как и везде в мире, ну, кроме Киншасы, Все силы были брошены на разгребание своих геморроев. И тут ему на глаза попалась информация, что трапа Скипа, так сказать, легко и просто решает подобные проблемы. Потому как подобной информации сразу после того, как они разобрались с проблемами в Японии и Индонезии, все эти появилось достаточно. А уж потом и вовсе. Вот он решил пойти в банк. Мол, если вы все соседи меня игнорируете, обойдусь без вас. Ну а баронский титул, похоже, стал попыткой, так сказать, закрепить Скипа за герцогством на будущее. Очень, прямо скажем, недоброе будущее. Типа, неужто новый испеченный барон при очередной жопе откажет в помощи своему Сюзерену и не защитит родной манер? Но это Марена Скип разъяснила уже заметно позже. Ну а когда он, возмутившись, решил было отказаться от титула, только расхохоталась. «Ой, да не бери в голову. Ну, кому через полтора года будут интересны все эти феодальные заморочки? Да и я бы не отказалась какое-то время побыть баронессой». Тут она сделала паузу, а затем задумчиво произнесла. «К тому же на своей земле ты вполне можешь поставить еще один стационарный портал. Например, с Китаем. Я думаю, он точно будет очень востребован. Очки нам, ну, совсем не лишние». «Прокачка-то с помощью уникамов у нас остановилась. Так что теперь придется тратиться на покупки в системном магазине, как и всем остальным». И вот когда они с Мараной вернулись из Люксембурга, и все вроде как устаканилось, на Скипа вышел и Арши сообщил, что разработал и уже протестировал методику, позволяющую продолжить прокачку ментальной защиты». Так что маг решил, что раз его непосредственное присутствие в трапе уже не очень-то и требуется, все и так работает, как часы. Можно и продолжить подготовку к разведывательному рейду на территорию противника. Поэтому со спокойной душой открыл портал в Саров. «Сдыхс, дых, дых, дых. Ой! простонал Скип, вновь поспешно хватая за голову. Блин, сейчас отдавало не только в виски, но и в затылок. Причем так, будто кто-то вбивал в мозг железный шкворень. Надо было использовать лечилку. Сдыхс, дыхс, дыхс, дыхс, На этот раз к вискам и затылку присоединилась и темечка. Так что вся голова превратилась в огромный пульсирующий зуб. Причем больной. Мак чувствовал, что сознание уплывает. «Сдыхс! Дыск! Иск!» Последняя серия. Скип попытался применить лечилку, но не смог сосредоточиться. Оставалось только надеяться на датчики, которыми он был облеплен, как новогодняя елка, гирляндами. Как только он потеряет сознание, параметры его организма должны измениться, и следящие системы поднимут тревогу. Во всяком случае, так ему объяснили. Но сознание он так и не потерял. Едва только началась очередная серия, как в голове резко прояснилось, после чего он сразу же открыл статус и с удовольствием обнаружил давно ожидаемое. «Ментальная защита 4». «Уф, наконец-то!» — облегченно пробормотал маг и, поднявшись на ноги, двинулся в сторону выхода из аквариума, как теперь называлось это помещение. Хотя, собственно, аквариум был всего лишь одним слоем его защиты — но самым бросающимся в глаза. Впрочем, едва только он вступил в короткий коридорчик, ведущий в предбанник, как стало ясно, называть его аквариумом сейчас было бы неправильно. Потому что тот самый здоровенный аквариум, охватывающий все стены и потолок данного помещения, в настоящий момент являлся кладбищем. Сотни рыбок разных размеров, а также иной жирности — креветок, улиток и всяких там аксолотлей, составлявших его наполнение — сейчас ровным ковром покрывали дно. безжизненным ковром. Более того, водоросли, которых в аквариуме было тоже немало, пожухли, потеряли цвет и в значительной части опустились на дно. Похоже, синергические ментальные удары вопящих уничтожили в этом аквариуме любую жизнь, даже растительную. Впрочем, возможно, последняя еще могла как-то восстановиться. С растениями дело такое. Никогда нельзя сказать абсолютно точно, умерло оно или еще может выкинуть росток. Скип хмыкнул и покачал головой. Ну да, это не его дело. У него своих забот столько, что голова раскалывается. Арш встретил его в предбаннике. «Как я понял, добил», — скорее утвердительно, чем вопросительно поинтересовался он. «Да, как ты и хотел, до четвертого», — кивнул маг, сдирая с себя датчики и почесывая зудящие места креплений. «И, кстати, аквариум вам придется обустраивать по новой. Твари всех убили». «Серьезно?» — удивился Евгений Юрьевич и, торопливо подскочив к двери, засунул голову в коридорчик. «Эх ты ж твою мать!» Скип стянул в себя больничную рубашку и начал неторопливо одеваться, доставая из инвентаря одну вещь за другой. Хотя сначала стояло бы принять душ. Он изрядно пропотел, но оставаться в прошлой больничной одежде уже никаких сил не было. Так ему все это надоело. «На этом, я так понимаю, основная подготовка закончена?» — Нет, надо будет качнуть еще как минимум уровень межмирового портала. А также... Хм... Дашь мне поглядеть твои характеристики? Скип хмыкнул. — Ты, Арш, со всеми своими научными заморочками уже про меня знаешь больше, чем моя Марана, Даже она мне столь интимных вопросов старается не задавать. Евгений Юрьевич смущенно потупился. Чуть ножкой не шаркнул. «Ну, ты можешь и сейчас мне ничего не открывать. Дело твое, конечно. Но в этом случае я не могу дать тебе квалифицированные рекомендации». «Ладно, будем считать, что это исключительно в счет подготовки к миссии в интересах всего человечества. И в последний раз. Договорились?» «Да, конечно». Скип вывел перед собой статус и открыл доступ к странице характеристик игроку Эршу. Ну и сам с интересом уставился на то, что ему открылось. Уровень 27. Сила 160. Ловкость 160. Выносливость 160. Интеллект 160. Дух 160. Удача 160. Харизма 160. Восприятие 160. Концентрация 160. Стойкость 160. Сродство с магией 2 2. Плотность маны 7. Сосуд маны 7. исток маны 7. Ощущение пространства 3. Щитауры 6. Лечение 5. Скрытность 5. Замедление 5. ВР-лучей 2, плоскость 6. Поток плоскостей 5. Поле шипов 5. Дрожь земли 3. Регенерация 6. Инвентарь 9. Сбор трофеев 5. Опознание 4. Общее усиление 5. Крепкое тело 5. Крепкая кожа 5. Уклонение 5. Маскировка 4. Ночное зрение 4. Левитация 5. Телекинез 4. Копейный бой 4. Короткие топоры 4. Короткие клинки 4. Медитация 5. Смещение 4. Лингвистика 3. Межмировой портал 2. Кластерная защита 5. Ментальная защита 4. Фрактальный удар 3. Аорное восстановление 3. Начальный домен 4. Плазменный луч 3. Кислотная струя 3. Напалм 4. Кислотный дождь 4. Эрш в его характеристиках завис надолго. Он копался в них с явно видимым восторгом, время от времени отрываясь и принимаясь лазать уже в своем коммуникаторе. Но в какой-то момент Евгений Юрьевич явно нехотя захлопнул коммуникатор и вздохнул. «Знать бы еще, с чем тебе там придется столкнуться», после чего убрал коммуникатор во внутренний карман и подвел краткий итог. «Сразу на взлет. Скрытность и маскировку надо поднимать минимум до шести». Сразу же пояснив, мы тут провели несколько десятков экспериментов, после которых стало понятно, что половина счетчика — это некий рубеж. «В смысле?» «Да тут много смыслов. Например, по всем прикидкам, до пятого уровня вполне реально раскачаться. Да, долго, муторно, противно». Плюс потребуется много всяких ухищрений, но реально. То есть, — не понял Скип, вы имеете методики, как качать умения и заклинания до пятого уровня? До пятого пока нет. Только понимание, что это возможно. Да и до четвертого далеко не все. Однако уже довольно много. Но я не об этом. Короче, применительно к скрытности и маскировке, до пятого уровня включительно, их при определенных условиях вполне можно пробить просто хорошо раскачанным уровнем восприятия. Скажем, если бы тебе были доступны все твои 160 восприятий, то тебе, чтобы пробить пятый уровень скрытности и маскировки, не понадобились бы никакие сканеры и ощущения пространства. И так бы все увидел. С шестого и выше — нет. Тут уже потребуются прокачанные навыки сканирования. Причем, вполне возможно, специализированные. Так что тебе для твоей миссии нужен шестой уровень минимум. Причем и в заклинании, и в умении. Тогда будет шанс, что тебя не смогут засечь заклинаниями и умениями даже на ранг выше твоих. Так, понял-принял. Значит, и ментальную защиту надо будет качнуть до шестерки. Еще что? Еще? «Пожалуй, стоит качнуть докапы инвентарь. Мы не знаем, что там и как на Страшенцрашке, поэтому подготовили несколько десятков сканирующих станций, которые ты раскидаешь на той стороне». «Там же электроника не будет работать», — удивился Мак. «Это не совсем электроника», — махнул рукой Евгений Юрьевич. «Скорее смесь магии с электрикой. Ну, как в датчиках пульсации сета, которые вы тестировали». Даже вывод информации с этих станций ты будешь получать на бумажную ленту. Чего? изумился Скип. Вы совсем что ли уже? Какая нахрен бумажная лента? Но это было только началом. Самый трэш начался, когда они дошли до кабинета Эрша, в котором обнаружилось еще семь человек, также участвующих в подготовке миссии Скипа. Из этих семерых Мак знал только троих. Сета, помощника президента и директора ГРУ. Ну, или как там эта служба официально называется. Так вот, из разговора выяснилось, что эти ответственные товарищи с какого-то бодуна решили, что все выданные ему рекомендации маг должен будет исполнить за свой счет. Но не идиот ли? — Мне аж семь уровней разных заклов и умений покупать в системном магазине, твою мать! — орал Скип. А «Уже за следующую покупку систему мне ценник более чем в 30 триллионов очков выставила. А вы с меня требуете семь покупок совершить. Семь. Вы там совсем опупели?» «Так вот, послушайте, что я вам скажу. Если человечеству надо, чтобы я для него своей башкой рисковал, так пусть оно и раскошеливается. А я свою трапу обдирать не буду». Короче, разругались они тогда вдрыск. Скип уже даже открыл прямо там портал, чтобы уйти к себе в Киншасу и забыть о всех этих людях. Но затем помощник президента слегка потушил страсти, сообщив, что переговорит с самим, и что, возможно, они смогут как-то помочь из международных внебюджетных фондов. Следующая неделя была занята, ну, наверное, это тоже можно было назвать подготовкой. Под маркой прокачки его навыка межмирового портала, Скип ежедневно ставил по 15-18 постоянных порталов в день, попутно выстраивая в России новую логистику. Так что к исходу недели все наиболее крупные регионы страны оказались связаны портальным сообщением, причем как с обеими столицами, так и между собой и еще всю эту неделю его аккуратно так пытались продавить, раз за разом капая ему на мозги мыслями о том, что все предстоящие ему покупки — ничто иное, как вложение в него самого. Он же ведь не какому-то там постороннему все эти уровни покупает. И после покупки они все навсегда останутся в его полном распоряжении. Так чего упираться? Все же справедливо. Тем более, что эти очки у него... Ну, не то чтобы есть, но его трапы ему их быстро заработает. Буквально за месяц-другой. С твари уровня 40 плюс-то легко. Так неужели самые прокачанные игроки человечества не способны пойти на такие жертвы ради этого самого человечества? Мы же все в одной лодке, если... Короче, пытались залить ему в башку всю эту муть, которой до первых прорывов столь успешно пользовались всякие зеленые, веганы и ЛГБТК-шушера, утверждая, что уж они-то действуют исключительно ради будущего и во благо человечества. Так что Скип в конце концов психанул и перешел таким порталом в Киншасу, пригрозив, что если ему хоть кто-то попытается еще хоть минуту лить в уши всю эту хрень, он просто грохнет его на месте. Их ошибка состояла в том, что они, зная о нем все, все равно подсознательно воспринимали его молодым бывшим студентом, забывая, что он пришел из куда более жесткого и прагматичного мира. А еще через неделю в Киншасе появился Эрш. Сам, без запроса. Ну да в городе же был установлен постоянный континентальный и потому общедоступный портал в Исландию. Так что особого труда добраться до Кеншаса не составляло. Евгений Юрьевич при встрече молча стиснул его руку, сразу после чего Скипу пришел запрос на передачу очков опыта. «Да уж, расщедрились», — угрюмо хмыкнул Скип, увидев количество передаваемых очков. «На пять покупок тебе хватит», — сурово заявил Евгений Юрьевич. А «Седьмая может и не понадобится». «Почему это?» «Да возникла у нас идея, как тебе прокачать межмировой портал». «Да я уже почти 120 порталов установил», — возмутился Скип. «Сколько можно?» «До этого ты ставил порталы только в рамках одной планеты, а теперь есть идея попробовать другие. На Луну, что ли?» «Ну, начнем с Луны, а если не получится, попробуем и подальше. Марс, Европа, Йо... Есть варианты. На тебя последние две недели, почитай, все орбитальные телескопы работали». «Цени!» «Вот уж не надо мне этого», — фыркнул Скип. «Все эти разговоры с Мараной, Капитаном и Игорем, что-то изменили в нем. А может, просто текущее повышение уровня врат разблокировало еще немного единиц из характеристики интеллект. Так что на такие примитивные разводки он уже не велся. Ты-то точно на себя любимого работаешь». «Я?» — Эрш изумленно вытаращил глаза. «На себя?» «А на кого же еще?» — развеселился Мак. «Ведь что такое наука? Это всего лишь удовлетворение собственного любопытства за государственный счет. Или поспоришь?» Он ехидно прищурился. Евгений Юрьевич удивленно возрился на Скипа, а затем расхохотался. Следующий день Скип выделил себя на покупки и освоение купленного. Первым он качнул инвентарь. Никаких проблем с этим не возникло. Откуда им взяться-то? Он у него и так был не заполнен до конца, но лежало там довольно много всякого. Несколько пулеметов, пара кордов и три печенега, десятка-два оценков с патронами и гранатами, дюжина шмелей «М» с разными боевыми частями, комплекты формы, нижнего белья, ботинок, пайки, несколько канистр с водой, ну и кое-что еще по мелочи. Килограмм четыреста с небольшим в общем. То есть процентов 20 инвентаря все еще оставались свободны, да и по весу до перегруза было далеко. Так что увеличение объема инвентаря он особенно никак не почувствовал. Скрытность тоже повысилась без видимых эффектов. А вот с маскировкой все оказалось не так просто. Во-первых, взять два уровня сразу не удалось. То есть пятый он купил вполне себе спокойно, и циферки в статусе тут же послушно изменились — а вот покупка шестого не удалась. Очки просто не списались со счета. «Отлично!» — отреагировал Эрш, когда он сообщил ему об этом. «Очередное подтверждение тому, что половина шкалы — значимый параметр. Раньше же ты по нескольку уровней покупала без проблем». «Ну, да», — задача она произнес Скип. «Он уже как-то и не помнил, когда, что и поскольку за раз он покупал». «Вроде как все нормально было». «Ничего, ничего, все нормально», — успокоил его Евгений Юрьевич. «У нас есть гипотеза, что для того, чтобы совершить следующую покупку, нужно всего лишь немного подкачать шкалу нового уровня. То есть сейчас ты купил пятый, но шкала опыта от применения этого навыка сейчас находится на нуле. Вот тебе покупку следующего уровня и заблокировали». Но когда она хоть немного заполнится, покупку разблокируют. Ладно, давай дальше продолжай. Но тут дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появилась Марана, буквально выдохнув. «Навал!»